Место базарное, торговое, мешками там никого не удивишь. Пока я лошадь гоню, надо поверх казенных сургучей обычную мешковину натянуть. И ни в жизнь никто не скумекает, что у нас там не Лаврушка, а шестьсот кальмотов. Как в номере засядем, делешь, согласно уговору, два мне, четыре вам. И адью, до не скорого свидания.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 Мельком отметив, что записка напечатана не на Ундервуде, как прежде, а на Римингтоне, Грин потер рукой лоб, чтобы мозг работал быстрее. «Грин, ты что там, застрял?» — раздался голос Емели. «Иди сюда!» «Сейчас», — отозвался он, — «только в уборную в Ватер-клозете прислонился к мраморной стене, стал отсчитывать пункты для размышления, начиная от менее существенного. Откуда взялось письмо?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 Цверчинский. Если бы не Экс, отличная идея. Казнить крупного жандармского чина, а заодно проредить заслон. Отвлекающий удар, это правильно. Тут ведь что важно? Не самим из Москвы ноги унести, а деньги переправить. Время не терпит. Хватит ли только сил на две акции? Это станет понятно после Экса. И только теперь дошла очередь до самого трудного. Что в записке было подчеркнуто синим карандашом. Рахмет.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 «Бросил и беги за угол. Не жди, пока разорвется. Только крикни сначала, чтобы поняли, кто бросил. За стенку и командуй, когда стрелять. Арахмет на Экс не пойдет». «То есть как это?» — взвился Арахмет. «Нельзя», — объяснил Грин. «Сам виноват. Твои приметы у всех филеров. Только нас провалишь. Сиди тут, у телефона».